глава 61 свадьба викториан когда свадьба это он о чем признаться я даже опешил ожидал услышать что угодно но не такой вопрос неужели Роу настолько обложил меня слежкой что в курсе всего что со мной происходит понял что я все знаю про маню а также осведомлен о словах императора насчет нее и намекает сейчас, что я срочно женюсь на Манюне, чтобы попытаться вывести ее из-под удара. Не будет же Трояк сбросать в тюрьму жену прославленного генерала? В такой логике определенно был свой резон. Правда, до свадьбы надо оформить Мане все документы, ибо с самкой примата никто мой брак не зарегистрирует». «Какая еще свадьба?» — как можно спокойнее спросил я. «Как же мне хотелось набить его самодовольную морду!» Но Роу снова меня удивил. «Ну как же!» — усмехнулся он и выдержал паузу, пристально отслеживая мою реакцию. «Герой Великой Битвы, прославленный генерал Дайтон, сейчас новость номер один на всех каналах! На шоу «Звёздный холостяк» открыли конкурс «Кто достоин стать его супругой?» «Кандидаток тьма! Есть из кого выбирать?» «Меня забыли спросить», — хмыкнул я. «А почему бы и нет?» — вскинул бровь Роу. «В твои невесты рвутся даже знаменитости. Актриса Миландра Мэй, певица Шинитика, ведущая новостей Сира Дэвис — «Гимнастка Адафния. Каждый из них мечтает о тебе. Заметь, как тонко телевизионщики все продумали. Конкурс называется «Никто станет женой генерала Дайтона, а кто достоин ею стать». «Шоу бьет все рекорды по рейтингам». Зрительским голосованием выберут парочку самых достойных и вручат им крупный приз от медиакомпании. А дальше сам будешь решать, что делать с невестами, который из них отдашь предпочтение. Правда, когда ты утратишь статус холостяка, придется вернуть Маню в зооцентр, поскольку все твое внимание будет посвящено молодой супруге. На питомцу не останется времени — Но зато ты обретешь семейное счастье с богатой, знаменитой и очень красивой женой. Разве это не главное? Меня не интересуют чужие брачные фантазии. Я не давал разрешения ни на какие шоу. Отрезал я. «Не стоит быть таким категоричным», — покачал головой Роу. «У таких популярных женщин богатые связи, которые будут тебе очень полезны для защиты, а к некоторым дамам благоволит даже император». «Защита от кого?» С вызовом посмотрел я ему в лицо. «Разве тебе еще не вручили повестку на допрос? Ты же главный подозреваемый в подготовке побега Рогана Дарсена», заявил Роу. «Что за бред?» — возмутился я. «Что сделал пират первым делом, как только сбежал?» — спросил Роу и сам ответил. «Перевел на твой банковский счет огромную сумму». «Это что, за красивые глаза? Или ты его старый друг, либо родственник? Может, он вернул миллионы, которые брал у тебя взаймы? Ты понимаешь, как все это выглядит?» «Проклятие! Так-то он прав». Представляю, что подумают следователи. «Оставь свои нелепые домыслы при себе, Роу», — отчеканил я. Но тот не унимался. «Что такого ценного сказал тебе Солумей, что ты помог ему сбежать? А разве зоозащиты не имеет доступа к тюремным видеозаписям?» Не удержался я от сарказма, на что Роу очень серьезно кивнул. Это можно организовать, но потребуется время. Проще спросить тебя прямо, что он тебе сказал. Правду, — заявил я, и Роу напрягся. Вернув на лицо маску ироничности, он усмехнулся. Правда и солумей. Понятия несовместимые. Я могу расспросить о вашем разговоре майора Лонтера. Но тогда буду вынужден поднять в зоокомиссии вопрос о твоей неблагонадежности, как опекуна. А что делать, если ты увеливаешь от прямых вопросов, касающихся Манюни? Не намерен ничего увиливать, холодно парировал я. Роган рассказал о том, что заказчиком на животных был герцог Леорон, Дэн Зевейн. И все пронзил меня взглядом этот гад. «Спроси у Лонтера», — небрежно повел я плечом, не скрывая иронию. «Майора отстранили от дела и сейчас допрашивают в главном следственном комитете. Как только с ним закончат, я непременно с ним побеседую». Губы расплылись в акульей улыбке. «Удачи!» — спокойно парировал я. Внутри кусал червячок вины, что я втянул Лонтера, во все это дело. Но кому сейчас легко? Когда он отправит за решетку главу зоокомиссии Джона Роу с его братцем, главой внешней разведки, майора ждет повышение. Так что все к лучшему. Пока идут разбирательства о твоей причастности к побегу Рогана Дарсена, зоокомиссия будет еще более тщательно наблюдать за тобой. На твое счастье, у тебя есть соопекун — Иначе мы уже забрали бы у тебя Манюню. До выяснения всех обстоятельств. И учти, что твой друг-адвокат был одобрен государственной зоокомиссией лишь как соопекун. На роль главного опекуна его не утверждали. Поэтому, когда тебя посадят, Маня вернется в зооцентр. «Но не волнуйся, я о ней позабочусь», — подмигнул мне Роу. И отключился. Спокойно, Дайтон, дыши глубоко. Отставить эмоции, скомандовал я себе, силой воли, беря себя в руки. Еще один глубокий вдох, выдох, и я открыл последний файл от Рогана.